Карелия, Карельский лес Я одна открывает окна, чтобы я вторая Улетала спокойно, куда так давно хотела, На таинственный перекресток между мирами Из больного, ненавидимого ей тела. А я одна грустит и болеет дома, Я вторая к тебе, русский альским, летит экспрессом. Выходя из окна девятого, как из комы, Едет рядом с тобой и шутит, и пьет эспрессо. И одна просыпается утром и слышит лето. Так об стол в поездах под стаканник стучит железный. В этом доме, где воздух морщится от таблеток, Почему-то отчаянно пахнет карельским лесом.